Глава 17. Пришлось очень быстро уводить их за собой, пока они не сообразили, куда делись все люди и не развернулись их искать. Мне пришлось отступить в тупиковый коридор, из которого, кажется, нет выхода. Зомби порадовали меня тем, что послушно всей толпой рванули за мной, унюхав свежее мясо так близко. Стрелы летят одна с другой, и я стреляю почти в упор. Нас зомби разделяет метров десять, хотя они и медленно бредут, но их очень много. Скольких бы я ни перебил, они всё равно приближаются ко мне, пусть на полшага или шаг, и совсем скоро загонят меня в тупик. Вдалеке я услышал выстрелы. Это бойцы отстреливают зомби с крыши. Конечно, это немного облегчило мне задачу. Поток из зомби вроде слегка уменьшился, но всё равно их ещё много. А ещё с горечью смотрю на коробки, до которых не могу добраться, но это мелочи. Сейчас главное перебить как можно больше зомби. Чем дальше их заманиваю, тем опаснее для меня. Но какой же это кайф чувствовать, как адреналин бурлит в крови, а мои нервы натянуты как струны. А ещё в такой момент я понимаю, что одному человеку без поддержки в этом мире не выжить. Зомби слишком быстро мутируют, словно управляемые системой У которой цель не дать людям расслабиться в борьбе за выживание. Совсем неожиданно один зомби оказался прыгуном и в один большой прыжок долетает до меня, а я не успеваю среагировать, делаю шаг назад, пытаясь отклониться в сторону, но поздно. Его острые как бритва когти проходятся по моей груди, оставляя глубокие борозды на доспехе и отправляют меня в полёт. Падая назад, головой бьюсь о бетонную стену, но как и обещала система, я же стал намного крепче, поэтому не теряю сознания. А леш слегка впадает в дезориентацию. А ещё мне, сука, больно. Но времени нет на жалость. Пригон попался умный, он смотрит, что я ещё жив, и опять прыгает на меня. Но в этот раз насаживается на моё копье как букашка, которую я успеваю вовремя достать из инвентаря. Вот тебе и уверенность в своих силах. Отшвыриваю его от себя подальше и добиваю выстрелом из лука. Чёрт, даже нет времени, чтобы спятать назад копье. Каждая секунда на счету. Расстояние между мной и зомби сократилось ещё на несколько метров. Очень надеюсь, что вояки всё-таки успели подготовиться за это время, а то я уже устал, да и голова побаливает после столкновения с прыгуном. Ладно, ещё немного подразню зомби, и пора будет сваливать отсюда. Кажется, я уже на подсознательном уровне считаю это место своим домом и пытаюсь сохранить его. Всё ещё вспоминаю о своём прошлом жилье и вещах, которые было очень жалко оставлять на старой квартире. Но ничего. Я найду тех, кто меня выжил оттуда, я отомщу. Это только вопрос времени. Мысли в голове не мешали мне на автомате отстреливать зомби, но ситуация не менялась. Сколько же там тварей? Надо срочно что-то придумать, пока меня не сажали». Вот, только что. А может, пора бежать?» Ладно, рискну. Достаю карту одноразового арбалета, заряженного болтом холодного взрыва и активирую её. Мою руку ложится тяжёлый средних размеров арбалет, вырезанный из красного дерева, с уже заряженным болтом, от которого расходится в стороны леднящий холод. Недолго думая, стреляю в центрального зомби и сразу отпрыгиваю на всякий случай подальше назад. И это было не зря. Волна холода почти дошла до меня, но я успел спрятаться в узкой нише, вжавшись в стену. А вот зомби не повезло. Взрыв омел кунасообразную форму и заморозил всё на своём пути на три м вперёд. Передним рядам точно конец. Они превратились в сосульки. А задние зомби ещё шевелятся, они только примерзли к полу. Поэтому надо быстренько всех их перестрелять. Запрыгнув на подоконник, вижу все цели как на ладони и быстро отстреливаю всех мороженых зомби, до которых долетает моя стрела. Ледяная стена подарила нам всем очень нужные 10 минут. Кучки из убитых зомби продолжают расти. Вдруг мимо пролетает шип, который слова яйцам, не попадает в меня. Зато я тут же попадаю в засранца, который его выпустил. Прохожусь с высоты, взглядом по толпе, выискивая зомби с сюрпризами. Надеюсь, ко всем этим монстрам не присоединится Громила или те милые собачки. Не хотелось бы с ними столкнуться здесь и сейчас. После убийства очередного зомби увидел такую радостную, долгожданную надпись. Вы получили седьмой уровень. Ваше тело стало сильнее. Повышена выносливость за счет улучшения тела. Уровень это хорошо. Но мне ещё надо постараться сегодня выжить. Каким бы быстрым я ни был, но я устал и поэтому стал всё чаще промазывать. Если так дальше пойдёт, то меня очень быстро сожрут. Надо что-то срочно подтянуть. И я решился на побег. Людям я дал достаточно времени, чтобы подготовиться к защите. А до утра я зомби точно сдерживать не смогу. К тому же, уровень я взял, от чего был жутко доволен. И испытал свои силы в бою против целой толпы зомби. За последнее могу сделать вывод, что ещё я очень слаб, и мне срочно надо подумать над тем, как стать сильнее. В последнее время я слишком увлёкся обустройством нового жилья и быта и совсем забыл, что этот мир не прощает слабостей. Только абсолютная сила поможет мне достичь большего. Отступая, я шаг за шагом продвигался вглубь коридора, выискивая глазами подходящую мне дверь или окно который смогу выбить. На крайний случай у меня есть ещё граната, но на неё другие планы. Наконец-то удача мне улыбнулась, и я нашёл окно, которое, на мой взгляд, было недостаточно крепко забито. Пришлось запрыгнуть на подоконник, прекратив стрельбу. Панерный лист оторвался легко. Под ним был кусок тонкого железа, прикрученный болтами к окну. На него пришлось потратить несколько ударов с ноги, наблюдая, как он гнётся, но не улетает из окна, и я начал очковать. Оставшиеся в живых зомби почти приблизились ко мне. Надо мне поспешить, пока зомби не вцепились мне в ноги. Однако вся имеет свой запас прочности, и железка не была исключением. После пары сильных ударов ногой она улетела вниз, и я смог увидеть полупустой двор. Под окнами тоже бродили зомби, и прыгать к ним в толпу не самая лучшая идея. Врубив невидимость, быстро прошёл по карнизу, потом спрыгнул на землю и забежал за здание. Наконец-то я могу выдохнуть и расслабиться. Отошёл подальше от общаги и набрал комбата. Парк, у тебя всё в порядке? первым делом спросил мужчина. Ага, всё хорошо. Вот только устал, ты потрепали меня маленько. Ты не ранен? Мы все переживаем за тебя. Да ещё Полина с дочкой тут рядом стоят, места себе не находят от беспокойства, рассказал комбат. Всё хорошо. Передаем, пусть не волнуется, со мной всё в порядке. Лучше скажи мне, вы успели? Этот вопрос был для меня сейчас важнее всего. Ведь если нет, то все мои старания были напрасны. Ты нам сегодня здорово помог. Благодаря тебе мы выиграли время, успев построить баррикады на втором этаже, сказал комбат. Хорошо, я рад. Не было времени долго беседовать, пора заканчивать разговор. Я вернусь ближе к утру, так что вы там держитесь, не умирайте. И ещё, комбат, присмотри за моими. Ладно. Надеюсь, с ними ничего не случится за время моего отсутствия. Комбат понял, о ком я говорю. Хоть и дались мне эти слова совсем непросто. Не беспокойся, всё сделаю. А ты береги себя. На этом мы закончили разговор. А у меня ещё на сегодня остались кое-какие дела в городе. Когда комбат рассказал мне всё про эту группировку, которая влупила по общаге из RPG, я хотел сразу к ним зайти, но не успел. А вот теперь не хочу откладывать свою маленькую месть на потом. Разозлили они меня очень. Найти место их дислокации не составило труда. Простое, из виду довольно-таки страшненькое здание, в котором даже не все окна были забиты. Во многих окнах горел свет, а это значит, что они никого не боялись, то наглую демонстрировали всем. Издалека рассматривать особо нечего, да и темно было, хотя у меня сейчас ночное зрение. На крышу увидел двухчасовых с автоматами, которые были экипированы большими фонарями, с помощью которых освещают местность. На их груди висела разгрузка с запасными обоймами, так что проблем с боеприпасами, я так понимаю, у них не было. Подготовились они вроде намного лучше, чем вояки мы в моей общаге. Где-то достали трактор, и с его помощью соорудили вокруг своего здания стену из брошенных на улицах машин. Стена была небольшой, 3-4 машины в высоту. Но и этого было достаточно для зомби, которые не могли подойти слишком близко. К тому же их так было легче отстреливать. Через стену я перелез очень быстро, для меня сейчас это не помеха. А вот как незаметно попасть внутрь, я не знал. Эти ублюдки напали на мой новый дом, и я не мог спустить им такой рук. Поэтому они должны ответить за это, накручивал я себя. Убивать их всех я не собираюсь. Да не смогу, так как сильно устал. Но вот основательно потрепать это да. Обойдя здание по периметру, дошёл возможность забраться туда без проблем. На высоте второго этажа висела старая, ржавая пожарная лестница, по которой и залез наверх. Первый этаж у них был нежилой, окна в нём были забиты и заложены мешками с песком. Медленно, не сдавая лишних звуков, я поднялся на крышу, где увидел скучающих наблюдателей. Они тихо шептались, рассматривая что-то внизу. Спокойно достал две стрелы и по очереди попал каждому из них в голову. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 3 килограмма. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 2 килограмма». Потом, обыскав тела, нашёл ключ от входной двери. Ну и, конечно, забрал автоматы, гранату и патроны, которые закинул сразу в инвентарь. Я взял только недопитую бутылку водки, которая валялась рядом. Прежде чем войти внутрь, я внимательно просканировал взором почти всё здание, составляя для себя безопасный маршрут. Войдя в здание, услышал шум и веселье. Из дряхлых дверей по всему зданию слышны были голоса, хохот и стук стаканов. Они праздновали сегодняшнюю удачную вылазку. что удивило меня, так это отсутствие женских голосов. Это наводит меня на нехорошие мысли. Или они убивают их? Или это здание не является их основной базой, а скорее всего складом. Не повезло первому неудачнику, который решил выйти из ближайшей комнаты в туалет. Я просто вогнал ему кинжал в сердце, и зажав рот рукой, затащил назад в его же комнату. Эта общага совсем не была похожа на ту, в которой я живу. Здесь даже ванные комнаты общие, и всё вокруг было в грязи. Там уже сложно осторожно ходить по полу, который в любой момент может проломиться или выдать меня скрипом. Мы Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 8 кг. Убитого я тоже забрал оружие, а ещё нашёл не меньше сотни патронов. Наверное, он жил один, так как в комнате стояла только одна узкая кровать. Хотелось бы оставить им подарок в виде растяжки из гранаты, но, к сожалению, я просто не умею это делать. Да и не особо хочется этому учиться. А зачем, если до таких операций у меня полобщаги специалистов? Оружейный склад я нашел на втором этаже. Он находился в отдельной огромной квартире, и это было замечательно. Пока искал его, попутно убил еще двух пьяных отморозков, вышедших наперекур. За это мне пришли новые сообщения. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 5 килограмм». Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 1 килограмм». Но больше всего времени я потерял, когда Два идиота решили устроить между собой разборки в коридоре. Мне пришлось подождать, пока они успешно набьют друг другу морды, потом пожмут руки и обнявшись вернутся на пьянку. Закрывая тихо за собой дверь вооружённую, я поверить не мог, что так всё легко и удачно получилось. Они даже не закрыли склад на ключ. К тому же здесь нет охраны у дверей. Понимая, что при нападении зомби оружие надо успеть раздать в любой момент, но всё же Если одному из идиотов в пьяном угаре приспечить завалить остальных, он легко зайдёт и выберет всё, что угодно. Самое первое, что я закинул в инвентарь это ящик гранат и снаряды КРПГ. Нечего им шмалять по людям. Потом забрал два десятка пистолетов и десять автоматов Калашникова. А на остальное свободное место я набрал патронов столько, сколько влезало в инвентарь под завязку думал, что смогу намного уменьшить их запасы, но это была даже не половина. Очень жаль. Ещё, конечно, есть вариант подорвать здесь всё, но существует шанс влететь в воздух и самому вместе с домом. Вот будь здесь Педия, он бы в одиночку заминировал всё здание. А я могу их только убивать по Нет, ну я, конечно, могу попробовать перебить их всех, но лук точно проиграет автомату в узком коридоре. Пока что? Проигрывает. Пока думал, что делать дальше, осматривал взором другие комнаты. На втором этаже была общая кухня, где они готовили еду. Там было три плиты, а рядом за столом сидели и играли в карты пятеро человек. Двое из них были поварами, если судить по их грязным фартукам. Решил идти к ним и попробовать снять всех их тихо, по одному. Дойдя до нужного места, я выбрал самый незаметный угол и затаился там. Моя задача сейчас состояла в том, чтобы сидеть тихо в коридоре и ждать, пока они доиграют и кому-то из них приспичит выйти в туалет. Ну и когда мы уже попадём на базу и наконец-то развлечёмся с бабами, долетели до меня обрывки их разговоров. Скоро нас здесь заменят, и тогда можно будет отдохнуть. Повет! Я победил, заорал мужик и принялся отплясывать от радости. Сука, выругнулся его соперник. «Жди здесь, здесь. Я сейчас пойду отолью, а потом отыграю. И не трогай ничего здесь без меня. А вот и мой клиент появился. Он вышел в коридор и, матерясь, поплелся в уборную. Персонаж колоритный. Все руки у него были в наколках, а из одежды на нем были старые треники и бронежилет на голый торс. Умер он, держась за член, при этом тело его упало ничком на толчок. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 4 килограмма». Приятно его не было смысла. Он, умирая, запачкал стену своей кровью, поэтому тут и без тела даже дураку будет ясно, что кого-то убили. Но не беда. Я контролирую этот проход и снова жду нового кандидата. Следующий не заставил мне долго ждать. Спустя 10 минут старшие послали шныря проверить, куда пропал их товарищ. Парня на вид было лет 18, лысый, худой, А во рту уже не хватает парочки передних зубов. А ещё, кажется, он крыса. Он не кинулся сразу выполнять поручение, а сперва сбегал на пищевой склад и быстренько закинул несколько банок с консервами и палку колбасы в свой инвентарь. При этом старался не шуметь, а выходя оттуда постоянно оглядывался. От судьбы не убежишь. Парня я застрелил практически с метров в том же туалете, как только он открыл дверь и увидел тело. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 6 килограмм». Целых 6 кило. Ух ты, совсем неплохо. Такими темпами я скоро могу ещё больше нагрузить инвентарь. Захотелось даже ещё раз забежать в оружейную и набрать боеприпасов, но не рискнул. Слишком мало у меня осталось времени. Возвращаюсь к кухне и взором слежу за двумя мужиками, но они пьют пиво и болтают, ожидая своих товарищей. Что примечательно, На кухне осталось лишь два повара, а сзади спиной в больших кастрюлях бурно кипит варево для жителей дома. Мне надоело ждать, пока не выйдут. Так они быстрее могут что то заподозрить, подняв по рации тревогу, а потому мне надо действовать. С ноги открывая дверь и поочередно всаживаю в них по стреле. Первая стрела попадает точно в цель, а вот вторая немного отклонилась, манзившись шею. Повар хватается за шею, и от удивления открывает рот, чтобы зарять, но не может. Слышно только бульканье в перемешку с кровавой пеной. Мужик всё же не теряется и тянется за стволом, лежащим на столе. Такого я допустить не мог и добиваю его. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 3 килограмма. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 5 килограммов. Зайти к ним в гости было отличной идеей.